Глава двадцать вторая. В семейном овощном магазинчике в малых норках Джуди взвешивала морковку для покупателя. Четыре дёжены морковок, механически произнесла она. Ждем вас снова. Стю и Бонни подошли к ней обеспокоенные. Эй, Джуд, уши не труд? Помнишь, как в детстве? Как ты? спросил Стю. Нормально. Нет, не нормально. Вон и ушки свесило, сказала Бонни. Почему я считала, что могу что-то изменить, спросила Джуди. Потому что ты всегда была бы егой. Вот почему, ответил Стю. Да, с самого детства, добавила Бонни. Ага, я старалась, в итоге испортила жизнь стольким невинным хищникам. Ну не всем же, сказал Стю. К слову, смотри, кто приехал. Бип! Раздался гудок, и к магазину подъехал фургон с выпечкой. Джуди широко распахнула глаза. Это что? Гдеон Грей. На фургоне красовалась надпись: "Восхитительные пироги Гдеона Грея. С начинкой из свежих овощей и фруктов с фермы Хопс". Ага, он самый, кивнул Стю. Мы с ним теперь работаем. Он наш партнёр. Мы бы никогда не стали работать с лисом, если бы ты не заставила нас задуматься, сказала Бонни. "Точно", сказал Стю. Оказалось, что он лучший пекарь во всей области. Упомянутый Лис выбрался из фургона. "Гдеон Грей, сказала Джуди, с ума сойти". "Привет, Джуди", сказал Гдеон. "Я хотел бы извиниться за то, как я вёл себя в юности. Я был неуверен в себе, это выражалось в форме неконтролируемой агрессии. Я всем жизнь портил". "Я могу кое-что рассказать о том, как испортить всем жизнь", сказала Джуди. "Как бы то ни было, я привёз вам пироги", сказал Гдеон, доставая выпечку. Маленькие крольчата побежали через поле, занимая очередь за пирогами. Эй, дети, а ну не бегать, где растет рапум лунатикум! Как вы их мудрецу назвали-то, мистер Хопс? У меня в семье их всегда называли просто ночных горлодерами, сказал Гедеон. Джуди навострила ушки. Что ты сказал? Стю указал на цветы, которые росли на краю поля. Гедеон говорит вот об этих цветочках, Джуди. Я посадил их, чтобы отпудивать вредителей от урожая. Но мне приходится отгонять от них малышей. Я помню, что стало с твоим дядей Тери. Да, Тери в детстве как-то съел такой цветок и взбесился, сказала Бонни. Он дико искусал твою маму, добавил Стю. Так кролик тоже может озвереть, сказала Джуди, мысленно собирая всё, что она узнала, в целую картину. А озвереть? Ну это сильно сказано, сказала Бонни. Он тебе чуть лапу не отгрыз. Думаю, это и называется озвереть, сказал Стю. Джуди замерла, пытаясь упорядочить мысли. Ночные горлодёры, вовсе не волки, это цветы. Цветы заставляют хищников дичать. Вот оно. Вот чего мне не хватало. Она убежала, затем вернулась. Ключи, ключи, ключи, скорей, давай. Стью бросил ей ключи от своего пикапа, и Джуди запрыгнула в машину. Спасибо, я люблю вас. Пока. Она вырулила и поспешила в зверополис.